Глава одиннадцатая. Джин рванулся на привязи, облетел круг, натянул удерживающие его нити и смел башенку с дома Боберна. Ну и рычит! — поморщился Лютик, непроизвольно хватаясь за горло. — Как рычит! Жуть! Похоже, он чертовски взбешен! — Ибо... Взбешен! произнес богослужитель. Хереаден быстро взглянул на него. Что? Он взбешен, повторил Крэб. И неудивительно. Я бы тоже взбесился, доведись мне в точности выполнять первое желание, которое случайно высказал ведьмак. Что? крикнул Лютик. Геральт? Желание? Ведь у него в руке была печать, которая удерживала Джина в бутылке. Гений выполняет его желания. Поэтому волшебница и не может одолеть Джина. Но ведьмаку не следует ей об этом говорить, даже если он уже догадался. Не следует. «Черт!» — буркнул Хериаден. «Я начинаю понимать. Ключник в подвале». Лопнул. Это было второе желание ведьмака. У него осталось еще одно последнее. Но, боги, он не должен выдавать этого Яннефер.